Глава тринадцатая. Злата. Сердито пыхтя сдуваю упавшую прядь волос с лица и, расправив плечи, решительно печатаю шаг в сторону девчонок. Делаю вид, что не замечаю парней, когда прохожу мимо них. К счастью, они так увлечены разговором, что на меня тоже не обращают внимания. Поздоровавшись с девчонками, плюхаюсь на диванчик. К несчастью, свободное место есть только с сомнительным видом на игроков «Тайфун». «Ты чего такая потухшая, дуванчик?» спрашивает меня Лилия Барсукова, наш бывший капитан команды. Она, в отличие от меня, продолжила карьеру хоккеистки и прошла отбор в команду «МХЛ», выйдя из нашей местечковой команды. Ее оторвали, как говорится, с руками и ногами. Самородок, ловкая, выносливая, смекалистая игрок на вес золота между прочим ничем не хуже того же кузнецова пусть и тренировки у нас несколько проще но мы не только грубой силой действуем а и мозги подключаем да все хорошо ворчу натянуто улыбаясь должно быть моя улыбка похожа на окуле скал. потому что лиля шарахается от меня точно от прокаженной а что тут делают эти Не скрывая неприязни, спрашиваю кивком головы указываю на хоккеистов. «Круто, да? Мы этот столик еле выхватили. Как думаешь, они с нами познакомятся?» «Это тараторит Танька Петрова. Чур меня!» «Я их знаю», — фыркаю. И все головы за столом поворачиваются на меня, ожидая пояснения. Проклятие. «Ну, пару ребят. Тёма сейчас в их команду прошел отбор. «Познакомишь?» С надеждой заглядывая мне в глаза, интересуется Анька. «Ань, а не придурки, каких поискать. Голову тебе заморочат, а потом между собой будут обсуждать. Не вариант». Девушка обиженно надувает щеки, бросает в сторону парней кокетливый взгляд из-под ресниц. Но те этого даже не замечают. Напыщенные индюки. «Вот всегда так. Такие красавчики и козлы» вставляет слово Лиля. Редкостные причем. Это уже Настя Панфилова заявляет. Слышала я о их капитане, Клюев тот еще ходок. Он с моей одногруппницей переспал, а потом в универе прошел мимо и даже не поздоровался. Сделал вид, что не знает. Вот скотина. От этих подробностей почему-то становится горько. Хоть я и в который раз убеждаюсь в том, что думать о Роме и идеях уже некуда. Может, не вспомнил? А робко предполагает Анька. Тогда ему лечиться нужно, восклицает Настя. Не вспомнить, с кем переспал? Это вообще, кем, спрашивается, нужно быть? Нужно быть Ромой Клюевым, вот и ответ. Дано их в баню. Лиля приподнимает стакан с соком, как бы говоря, тост. Давайте, девки, бахнем за нас, красивых и офигенных, за них неверных. И пусть катится к чертям собачьим. Поддерживаю. Громко улюлюкаем и чокаемся, и пьем сок. Больше на хоккеистов не обращаем внимания. Обсуждаем последние сплетни, делимся планами на будущее, обсуждаем настоящее. Затем начинается матч, и все наше внимание сосредотачивается на нем. Я почти забываю о Клюеве. Почти. Потому что в какой-то момент волосы на затылке встают дыбом а по коже пробегают мурашки. Я чувствую на себе пристальный взгляд и даже знаю, чей. Но не поворачиваю голову, вопреки тому, что сердце начинает отбивать неровный ритм. Очень вовремя в кармане жужжит смарт, оповещая о новом сообщении. Достав телефон, снимаю блокировку и открываю СМС. «Красавица, повернись». Подняв голову, осматриваюсь, но прежде чем найти среди парней Никиту, я все же пересекаюсь взглядом с Клюевым. Он по-прежнему обнимает девушку, но при этом в упор пялится на меня. Приподнимаю бровь, мол, что смотрим. Губы Клюева сжимаются в тонкую полоску, свидетельствуя о недовольстве. Он первым отводит глаза в сторону, и то затем, чтобы склониться к девушке и что-то интимно зашептать ей на ушко. Бесит. Заметив Дроздова, расплываюсь в приветливой улыбке, которую отзеркаливает парень и кокетливо подмикивает. Поднимает смартфон и крутит в руке. Потом что-то принимается печатать, и на мой телефон приходит новая СМС. Замечательно выглядишь. Мои щеки опаляет румянец. Прикусив губу, печатаю ответ. Спасибо. Я снова чувствую на себе этот пристальный взгляд. И это определенно точно не Дростов. Он занят тем, что пишет мне смс Это Клюев. Передергиваю плечами под этим колючим взглядом и вскидываюсь, чтобы застать Рому врасплох, но он уже прожигает холодными глазами Дроздова. Лицо Клюева нечитаемо, поэтому догадаться, какие мысли витают в голове этого гадёныша, невозможно. «Не хотите пересесть к нам?» отвлекает меня от созерцания Клюева очередное сообщение. «Не в этой жизни». У вас места нет. Нахожу прекрасную отговорку. В этом все дело. Я отрываю голову от смарта. На лице Никиты блуждает хитрая ухмылка. Проклятие, что он задумал. А затем парень решительно подрывается с диванчика, что-то говорит парням, и по меньшей мере шесть голов оборачиваются на нас. Ребята смотрят с чисто мужским интересом. Оценивающие жадно. И очевидно, им нравится то, что они видят, поскольку на лицах многих отражается предвкушение и азарт. Они о чем то шушукаются между собой, поглядывая на нас. Только Клюев не участвует в обсуждении. Сидит с мрачной миной, точно ему кто-то нагадил в его модные кроссовки. — Вы тоже это видите? — ошарашенно хлопая глазами спрашивает Аня. — Ага, — заторможенно отвечает ей Лиля. А дело, собственно, в том, что два хоккеиста подхватывают стол, другие два — один диван, а еще двое второй диван, с которого встает раздраженный Клюй, со своей пассией, повисшей на его руке. приклеилась что ли? И все это добро они тащат к нам. Вот так просто. Ставят стол, пододвигая к нашему, затем диваны, пока мы с некрасиво открытыми ртами таращимся на наглецов. «Прошу прощения, но тут занято». Первый в себя приходит наш капитан. Враждебно смотрит на Кузнецова, который, в свою очередь, стреляет в нее лукавым взглядом. «Так мы с собой принесли, видим, что занято». Беспечно отзывается Кузнецов, широко ухмыляясь. «Тупица!» Доносится до меня раздраженный рык Клюева и скрип зубов. «А нас спросить не забыли?» Лиля воинственно складывает руки на груди. «Не забыли», — громко объявляет Никита. «Эта очаровательная дама сказала...» Дроздов, предатель, указывает на меня рукой. «Что вы к нам пересесть не можете, поскольку нет мест. Собственно, поэтому, милые леди, мы решили пересесть к вам со своими местами». У меня уши горят от косых взглядов девчонок. Ведь не больше как полчаса назад я чуть ли не с пеной у рта доказывала, что хоккеисты кретины, и нечего с ними знакомиться. Случайно получилось. Мочу себе под нос. Я не ожидала. «Так будем знакомиться?» Протягивая руку Лили, спрашивает Кузнецов, на которую она смотрит, точно он ей протянул гремучую змею. «Будем». Это уже отзывается Анька. Другие девчонки тоже попадают под очарование этих доморощенных сердцеедов. Неприступной крепостью остаемся только мы с Лилией. Даже Настя забыла про свои слова о Клюеве и уже пересела на другой диван по просьбе Артема Мельникова. Буквально через минуту я оказываюсь зажатой между двумя парнями, Кузнецовым и Дроздовым. Аккуратно против меня сидит Клюев. Сложив руки на груди, он глядит на меня так, «Словно я должна ему миллион долларов и отказываюсь отдавать».